Время уходит, а вы о глупостях. Я в серьезном затруднении, Вимми. Я э т о у боялся, покачал головой краснолюд. Если помнишь, я тебя предостерегал, б и б е р в е л ь д Говорил я тебе три дня тому, не всаживай деньги в прогорку и рыбий жир. Что из того, что он дешев? Номинальная цена не имеет значения, важен размер дохода на перепродажи. То же самое с розовым массом и воском, и глиняными мисками. Что тебя дернуло покупать эту дрянь, да вдобавок за наличные, вместо того, чтобы по-умному заплатить аккредитивом или векселем? «Я же тебе говорил, стоимость хранения в новиградских складах чертовски высока. За две недели она трижды превысит стоимость товара, а ты...» «Ну...» — тихо простонал низушек. «Говори, Вивальди, что я...» «А ты в ответ, мол, ничего страшного, мол, п р о д а ж все за 24 ч а с а А теперь являешься и сообщаешь, что ты в затруднении, при этом г л у п ы й подкупающей выбишься. Не идет товар, верно? А издержки растут, а?» «Эхе-хе, скверно, скверно. Ну, как тебя вытаскивать, д а й н т е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 «Последнее предложение было равно 5 и и пятишестым. Ты вернулся, надеясь, чтобы согласиться? По с е м ты все равно не получишь, Дайнти». «Вернулся?» Вивальди погладил бороду и в ы с к р е б из нее крошки рулета. «Ты был тут час назад, — сказал он спокойно, — и распорядился держать до семи. с е м и к р а т н о е п р е в ы ш е н и е при цене, которую ты заплатил, это две кроны 45 к о п п е р о в за фунт. Чересчур высоко, Дайнти, даже для удачно выбранного рынка». к а ж е винники успели договориться и будут солидарно держать цену. Коу даю. Дверь отворилась, и в контору влетело нечто в з е л е н о й фетровой шляпе и ш у б е й к и из вывороченного кролика, перепоясанный конопляным жгутом. Купец Сулемир д а е т две кроны 15, запищало оно. 6,1/6, быстро подсчитал Вивальди. Что делать, д а н Продавать, крикнул Низушек. Шестикратное превышение, а ты е щ е раздумываешь, холера.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 Ты сразу начнешь объяснять или тоже подождем, пока какой-нибудь третий Бибервельд прикажет грузить кору на галеры и в ы в е с т и в страну п е с о г л а в ц е в «Что это?» — заикаясь, спросил Лютик, указывая на нечто в зеленой шапке, все еще стоявшее в дверях. «Что это, черт побери?» «Молодой гном», — сказал г е р а л ь д н е с о м н е н н о сухо подтвердил Вивальди. «Это не старый тролль. Впрочем, не важно, что это. Ну, дайте, слушаю». Вимми начал низушек. «Я тебя прошу, не задавай вопросов». Произошло нечто чудовищное. «Считай, что я, дай а н т е б е б е р в е л ь т из п о ч е ч у е в о лога, честный купец, понятия не имею, что тут творится. Расскажи мне все. Подробно. События последних трех дней. Прошу тебя, Вимми». «Интересно», — сказал краснолюд. «Впрочем, за проценты, которые мне идут, я должен выполнять желания клиентов, какими бы они ни были. Слушай, ты, задыхаясь, явился сюда три дня назад, отдал мне в депозит тысячу крон наличными и потребовал оваль на векселе в 2520, на предъявителя». Я дал. Без гарантии? Без. Я люблю тебя, Данти. Продолжай, в и м я На другой день с утра ты влетел сюда с грохотом и топотом, потребовав, чтобы я открыл аккредитив на банковый зиме на приличную сумму в 3500 крон. Получателем должен был стать, насколько я помню, некий т е р х л у к о н я н он же Трюфель. Ну так я открыл такой аккредитив. Без гарантии. Проговорил низушек с надеждой в голосе. Моя любовь к тебе, Бибервельд, вздохнул банкир. «Кончается на сумме в три тысячи крон. На сей раз я взял у тебя письменное обязательство, гласящее, что в случае не выплаты мельница моя». «Какая мельница?» «Мельница твоего т е с т я Арно х а р д б о т т о м а в Почечуевом логе». «Я домой не вернусь», — угрюмо, но решительно известил д а н т и «Проберусь на какой-нибудь корабль и стану пиратом». в и м и Вивальди почесал за ухом и подозрительно взглянул на него. о э э свое обязательство ты давно получил обратно и изорвал на мелкие кусочки».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 «А ну оба на биржу!» Гномы схватили кинутые краснолюдом медики и исчезли. «Мда. Так на чем я остановился?» Задумался в и в а д и поигрывая огромным странной формы кристаллом аметиста, выполняющим роль прижима для бумаги. «Ага, накошенили, купленный на вексель. А кредитное письмо, о котором я упоминал, было тебе необходимо для покупки большой партии кары-мимозы. Ты купил ее много, но довольно дешево. По 35 коперов за фунт у Зангвибарского фактора, того самого трюфеля или сморчка, не запомнил». Галера в о ш л в порт вчера. И тут началось. «Представляю себе», — простонал Дайнти. «Зачем и кому понадобилась к а р а мимозы?» — не выдержал Лютик. «Низачем», — угрюмо проворчал Низушек. «К сожалению». ю к а р а мимозы», — пояснил краснолюд, — «дубильное вещество, применяемое при выделке кож». «Неужто нашелся глупец, польстившийся на заморскую к а р у мимозы?» — в ставил Дайнти. «Если в т е м е р и и можно за бесценок купить дубовую?» «Тут-то как раз и зарыт, вампир», — проговорил Вивальди потому как тимерские друиды объявили, что ежели немедленно не прекратится уничтожение дубов, то они нашлют на страну саранчу и крыс. Друидов поддержали дриады, а у тамошнего короля слабость к дриадам. Короче, со вчерашнего дня объявлена полная эмбарго на тимерскую дубовину, поэтому мимоза пошла вверх. У тебя была прекрасная информация, д а н т и Из канцелярии долетел топот, и в контору ворвалось нечто задыхающееся в зеленой шапке. «Благородный купец с у л е м и р выдохнул гном. Велел повторить, что купец б и б е р в е л ь т Низушек, есть в е п р и дикий и щ е т и н и с т ы е спекулянт и мошенник. И он, с у л и м и р желает, дабы Бибервельд з а п о р ш и в и л Две кроны 45 и это его последнее слово. «Продавай», — выпалил Низушек. «Вперед, малыш, беги и подтверди. Считай, в и м м е Вивальди сунул руку под свитки пергамента и извлек краснолюдские счеты, истинную игрушку. В отличие от счетов, используемых людьми, у краснолюдских была форма пирамидки.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 «Если я не разучился считать», — медленно произнес Дайнти б и б е р в и л ь д «то, в общем, чистыми я должен тебя иметь...» «Точно двадцать одну девятьсот ш е крон и пять коперов. Неплохо». «Неплохо?» — рявкнул Лютик. «Неплохо? Да за эти деньги можно купить большую деревню или небольшой замок. Я в жизни не видел сразу такую кучу деньжищ». «Я тоже», — сказал Низушек. «Но не горячись, Лютик. Похоже, этих денег вообще еще никто не видел, и неизвестно увидит ли...»